Илья наблюдал, как Минжинский перекладывает деньги в спортивную сумку. Тот двигался не спеша, вслух пересчитывая пачки. На Минжинском был спортивный костюм и теннисные кроссовки. На рабочем столе Флерковского рядом с пуленепробиваемым кейсом лежала ракетка и бейсболка с широким козырьком. «Ты прямо как Шамиль Торпищев», — без улыбки произнес Илья Евсеевич. «132, 133, 134», — закончил считать Минжинский. Он взял сумку за бока, приподнял ее и немного встряхнул, чтобы аккуратно уложенные пачки легли еще плотнее. Потом вернул сумку на стол, положил поверх пачек теннисную ракетку, после чего закрыл молнию. «По сегодняшнему курсу это чуть больше 10 миллионов долларов», произнес Леонид Иванович. «Будем надеяться, что удастся поторговаться». «Ты вооружен?» — спросил Илья. Минжинский распахнул куртку и продемонстрировал кобуру под мышкой. Потом похлопал себя по карману. «Второй здесь», — сказал он спокойно. «Думаешь, без стрельбы не обойдется? Посмотрим по обстановке». «Сколько людей с собой берешь? Всех. А здесь четверых оставлю для обеспечения вашей безопасности». «Достаточно двоих», — покачал головой Илья Евсеевич. «Один на воротах, второй в доме. Куда больше? Периметр и дом на сигнализации, да и я вооружен». «Хорошо», — согласился Минжинский, «оставлю двоих. Чем больше людей будет задействовано в операции, тем больше гарантии успешного исхода. Думаю, что пары часов нам хватит». «Менты в курсе? Только Берманов?» «Но он — это тоже часть операции. Наивный дурачок надеется провернуть все сам, хочет славы и денег, но даже героической гибели не получит. В этом похищении он будет замазан полностью». «Подробности меня не интересуют» махнул рукой Флерковский. «Главное, чтобы ребёнок был здесь». «А если...» Леонид Иванович бросил быстрый взгляд на Флерковского, и тот отвернулся. «Мы совсем недавно уже говорили на эту тему», спокойно напомнил Илья Евсеевич, заглядывая в пустой сейф. «Теперь я хочу только одного — проснуться завтра утром без головной боли». Менжинский надел бейсболку, перекинул через плечо ремень сумки и, продолжая смотреть на спину Ильи, произнёс негромко, будто бы себе самому. «Нет проблем». Он вышел из кабинета, спустился по лестнице на первый этаж, кивнул ожидающим его людям, махнул рукой, подгоняя их. Всё это проделал быстро и молча, не желая больше говорить ни о чём, а может потому, что торопил не их, а приближение того мгновения, которое изменит его собственную судьбу. Он сбежал с крыльца и сел в микроавтобус. Открылись ворота, вскоре несколько машин выскочили на трассу. Минжинский снял с плеча сумку и поставил рядом с собой на сиденье. В динамиках чуть слышно звучала мелодия, какая-то песня смешивалась с тишиной и шуршанием шин. Леонид Иванович не прислушивался, а потом вдруг узнал голос Сони. «В ночь тихо шторы распахнет, луна, испытанная сводня, но ей не повезет сегодня, сегодня ей не повезет. Ты столько этой ночи ждал, дни комкая в своих ладонях». «Тебе не повезет сегодня. Ночь торопят и опоздал». «Выключи!» — приказал Минжинский тому, кто сидел за рулем. «Это Соня Маркова поет», — объяснил тот. «Она мне свой диск подарила». «А вам что, не нравится?» «Выключи, идиот!» — крикнул Леонид Иванович и спокойно объяснил. «Может, мне и нравится, как она поет, только надоело слушать». Даже Илья Евсеевич ее голос на мобильник свой записал. «Кто-нибудь позвонит, и сразу Соня Маркова со своими грустными песенками». Сказав о мелодиях в мобильнике «Босса», Минжинский вспомнил, что ей ему надо позвонить, достал свой телефон и набрал номер. Через полчаса, как и договаривались, тихо сказал он в трубку, «Я все везу с собой. Надеюсь, что и вы тоже меня не подведете». За окном темнело. Начинал накрапывать дождь. Сердце Минжинского заныло то ли от напряжения, то ли от дурного предчувствия, словно он провалился в холодные объятия опытной и равнодушной осени. Наверняка есть люди, которым зима нравится больше лета. Они даже, просыпаясь ярким июльским утром, спешат к окну, чтобы поглядеть, не выпал ли снег. Измученные рабы на выжженных солнцем плантациях вероятно представляют рай, как покрытое сугробами поле. Но большинство, конечно, любит солнечное и теплое время года. Тепло нравится и людям, и животным, а птицам особенно. Птицы устремляются в погоню за ним, они поют на заре, радуясь каждому раннему восходу, доброте мира. Да и люди поют иногда, когда у них светло на душе. Люди не меньше птиц любят лето. Любят лето, а всегда ждут весны. Первые лучи вдруг потеплевшего солнца заставляют обнажиться газоны, постепенно забывают о шубах прохожие. Всё вокруг преображается, становится прекраснее и удивительнее. Особенно радуются мужчины, видя на улицах очнувшихся после зимней спячки красивых девушек, первая травка, зеленеющая на пыльных обочинах, набухшие почки на ветках, разогнувшихся в предчувствии собственной красоты, крики спешащих домой птичьих стай и тёплое дыхание вечернего бриза, нашёптывающего признания, уставшей от собственных проказ, ветреницы. Впереди лето, и душа не устала ещё от коротких жарких ночей, осень еще далеко, Ее нет, да и не было никогда на свете. Но однажды, за чередой радостных дней после холодного и продолжительного ливня, с изумлением и тоской вдруг замечаешь усталый взгляд неутомимой еще недавно весенней подруги и светло-желтую прядь в ее выгоревших волосах. С тихим стоном осыпаются листья, и в запахе зеленых яблок последний глоток надежды на бессмертие птицы, поющей в твоей груди. С осенними дождями приходят туманы, за которыми уже не разглядеть будущего. Осень — первое напоминание о вечности, в которой не будет ни тепла, ни песен, ни поцелуев, ни ласки.